Тихо-тихо! Чего, Стек? Мне кажется, кедровка пролетела Так-так-так Ну, конечно, кедровка и есть Это средних размеров птица Чуть поменьше вороны Сама пестрая Крылья и хвост темные С небольшими белыми пятнами Живет кедровка в кедровых лесах И очень любит кедровые орехи Как и бурундук А еще эта птица Также как и Бурондук делает запасы на зиму, кладовые Кедровка устраивает на земле под какой-нибудь моховой кучкой. А как же она орехи носит? У нее же нет, наверное, защечных мешков, как у Бурондука. Правильно заметил, Чевостик. Зато у Кедровки есть горловой мешок. Набьет она свой мешок кедровыми орешками, слетит цветки на землю и все орехи по одному в мох спрячет. А зимой найдет. Или как белка забудет, где кладовая? Три-четыре кладовки найдет, про одну забудет. Зато из забытых белка или кедровка или орешков вырастут потом молодые деревья. Так и восстанавливается лес. Спасибо кедровке за это. Правильно, дядя Кузя? Правильно.